Каждая ее, покрытая огромными коричневыми веснушками рука, была толщиной с древесный ствол. Одежда, если это можно было так назвать, состояла из бесформенного серого от грязи тряпья. Голову покрывала засаленная косынка, из-под которой выбивались грязные свалявшиеся седые космы. «Что вам угодно!» — прохрипела женщина, с трудом преодолевая одышку. Даниэль в лицо повеяла таким запахом винного перегара, что она невольно отступила на шаг к двери. «Почему вы разрешаете детям работать в темноте?» Властным тоном начала Даниэль. «Вы хотите, чтобы они совсем ослепли?» «Миссис Бамбри...» так звали женщину, опешила от столь неожиданной атаки. Нижняя ее губа отвисла, а усыпанные мелкими коричневыми крапинками глаза уставились на незваную гостью. Ей еще никто и никогда не делал подобных выговоров. И уж, конечно, миссис Бамбри не ожидала их услышать от молодой знатной дамы, неведомо откуда, объявившаяся в ее вертепе. Впрочем, ей еще не доводилось встречаться со сливками лондонского общества. Сидевшие за столом девочки занимались изготовлением предметов дамского туалета, а именно нижнего белья для высокопоставленных леди. Бамбри имела дело лишь с агентом, дававшим ей заказы, снабжавшим материалом и торговавшимся по поводу цен. За столом прошел легкий смешок. Рука миссис Бамбри мгновенно взметнулась вверх, и сидевшая с краю девочка оказалась на полу вместе со своей табуреткой. Даниэль стоило большого труда сдержаться и не кинуться на защиту несчастных детей. Но этого нельзя было делать. Как только знатная дама уйдет, здесь начнется самая настоящая расправа. У вас есть официальный договор с этой девочкой? С Эстеллой Ланчон? А вам какое дело? Такое, что я хочу его расторгнуть. И прежде чем все эти девочки продолжат работу, нам придется с вами очень серьезно поговорить. Разумеется, не здесь. Даниэль повернулась и пошла к двери. Но тут же почувствовала, что кто-то схватил ее за юбку. Обернувшись, Даниэль увидела перед собой миссис Бамбри. Лицо старой ведьмы выражало полную растерянность. Графиня брезгливо посмотрела на эту омерзительную тварь. «Здесь есть еще какая-нибудь комната или чулан, где мы могли бы поговорить наедине? Пусть там будет так же грязно, меня это уже не смущает». Мадам Бамбри, давно свыкшаяся с грязью и следившая только за чистотой рук девочек, растерянно огляделась по сторонам. Казалось, она только теперь заметила, что комната мало чем отличается от самого запущенного свинарника. Бросив злобный взгляд на молодую элегантно одетую даму, стоявшую посреди этой несусветной грязи, Бамбри кивнула в сторону маленькой двери, почти затерявшейся среди сваленных в кучу и покрытых толстым слоем пыли, обломков старой мебели. «Вон там!» Они вошли в малюсенькую темную комнатушку, и хозяйка подвинула графине полуразвалившееся кресло, от которого во все стороны расплылось густое облако пыли. Даниэль сморщилась и осталась стоять. «У вас есть договор с Эстеллой, мадам?» — повторила она. — Есть. Сроком на три года. Тем не менее, мадам, я приехала, чтобы расторгнуть его уже сейчас. О цене мы договоримся. Глаза Бамбри забегали. В голове у нее мелькнула мысль, что за приличную цену от услуг Эстеллы можно было бы и отказаться.